674-е. Матерь Огни йоги Если брать только все утверждающее близость владыки, станет он ближе. Отделяющий же просто отбрасывать, не затрудняя себя мыслями о том, правильно оно или нет. Логика очевидности и логика действительности различны. Полагаться на первую значит ошибаться постоянно. потому отбрасывается всякая мысль, прямо или косвенно отдаляющая от владыки. Берется лишь все утверждающее близость или сближение, так поступает принятый ученик.